Модрис, прежде чем сесть, отряхнул сиденье стула. Затем он открыл портфель, порылся в нем и оглянулся на Элли, которая в другом конце фургона, не обращая на них никакого внимания, извлекала с помощью пинцета кости из ванночки с кислотой. — Вас, должно быть, интересует, зачем я здесь, — произнес он. Грант кивнул. Да, вы проделали немалый путь, мистер Моррис. Хорошо, сказал Моррис, приступим сразу к сути. Опос озабочена деятельностью фонда Хэммонда. Ведь вы получаете от них какие-то деньги. Тридцать тысяч долларов в год, кивнув, ответил Грант, в течение последних пяти лет. Что вам известно об этом фонде? спросил Моррис. Грант пожал плечами. «Фонд Хэммонда — всеми уважаемый источник академических субсидий. Они оплачивают исследования по всему миру, в том числе и несколько исследований, связанных с динозаврами. Я знаю, что они субсидируют Боба Керри и Тиррелла в и Джона Уэллера на Аляске, возможно, кого-то еще. А вам известно... «Почему фонд Хеммонда так поддерживает исследования, связанные с динозаврами?» «Конечно, потому что старый Джон Хеммонд помешан на динозаврах». «Вы встречались с ним?» «Один или два раза», — пожимая плечами, ответил Грант. «Он иногда приезжает сюда ненадолго, ведь ему немало лет, и он весьма эксцентричен, как многие богатые люди, но всегда полон энтузиазма. А в чем дело?» «Дело в том, — ответил Моррис, — что фонд Хеммонда довольно загадочная организация. Он достал ксерокопию карты мира, испещренную красными точками, и протянул ее гранту. Здесь отмечены раскопки, которые финансировал фонд за последний год. Вам ничего не кажется странным? Монтана, Аляска — Канада, Швеция. Все это находится на севере. Ни одного места ниже 45-й параллели. Моррис достал еще несколько карт. И это год за годом. Ни один проект, связанный с раскопками динозавров на юге, в Юте, Колорадо или в Мексике, не финансировался ни разу. Фонд хеммонде субсидирует раскопки лишь в холодных климатических зонах. Нам бы хотелось знать, с чем это связано. Грант быстро просмотрел карты. Если действительно фонд поддерживает только раскопки в холодных зонах, то это странно, потому что лучшие специалисты по динозаврам работают в жарких странах. И здесь есть еще загадки, продолжал Моррис. Например, какое отношение имеют динозавры к янтарю? К янтарю? Да, это твердая желтая смола, получаемая из сока сухих деревьев. Я знаю, что это такое, сказал Грант. А почему вы спрашиваете? Потому что за последние пять лет Хэммонд... «Приобрел в Америке, Европе и Азии огромное количество янтаря, среди которого есть множество экземпляров музейной ценности. Фонд потратил на янтарь 17 миллионов долларов. Сейчас они владеют крупнейшим в мире частным запасом этого материала». «Что-то я не очень понимаю», — сказал Грант. «И никто не понимает», — подтвердил Моррис. «Пока что это выглядит как сущая бессмыслица. Янтарь без труда можно производить искусственным путем. Он не имеет ни коммерческой ценности, ни оборонного значения. Нет никакого смысла накапливать его. Но Хэммонд именно это и делает, причем уже не один год». «Янтарь?» — покачав головой, произнес Грант. «А этот его остров в Коста-Рике?» — продолжал Моррис. Десять лет назад фонд Хеммонда арендовал его у правительства Коста-Рики, якобы чтобы устроить там биологический заповедник. «Я ничего об этом не знаю», — хмурясь, — сказал Грант. «Мне удалось выяснить очень немного», — сказал Моррис. «Остров находится в 160 километрах от западного побережья. Он весьма труднодоступен и расположен... в том месте океана, где, благодаря ветру и течению, он почти всегда окутан туманом. Они его назвали «облачным островом» — Исла-Нублар. «Должно быть, то, что этот остров кому-то понадобился, очень удивило костариканцев». Море порылся в портфеле. «А заговорил я об этом...» потому что, судя по этим документам, вам был выплачен гонорар консультанта за работу, связанную с этим островом. Мне поразился Грант. Моррис протянул ему какую-то бумагу. Это была ксерокопия чека, выписанного в марте 1984 года компанией Инджин. Фаррел Роуд. Пало-Альто, Калифорния, на имя Алана Гранта, на сумму 12 тысяч долларов. Внизу в углу стоял штамп «Служба консультаций, Коста-Рика». Ювенильное гиперпространство. «Ах, конечно», — сказал Грант, — «помню. Это была чертовски загадочная история, но я ее помню. И ничего общего с островом она не имела». Первое гнездо с яйцами динозавра Алан Грант нашел в 1979 году в Монтане, а в последующие два года он обнаружил множество таких гнезд. Но он не спешил с публикацией своего открытия до 1983 года, после того, как был напечатан его доклад, А десятитысячной стаи утконосных динозавров, населявших побережье обширного внутреннего моря, делавших общие гнезда в прибрежном песке, и всей стаей растивших детенышей. Грант стал знаменитостью. Идея материнского инстинкта, присущего этим гигантским животным-динозаврам, сопровождавшаяся изображениями симпатичных детенышей, высовывающих мордочки из яиц, была благожелательно встречена во всем мире. Гранта буквально осаждали просьбами об интервью, лекциях, книгах. Естественно, он отказался от всего этого, желая лишь одного — продолжать свои раскопки. Именно в эти безумные дни, в середине 80-х к нему обратилась компания Инджин с просьбой о консультации. «Вам до этого приходилось слышать об Инджин?» — спросил Моррис. «Нет». «Каким образом они вышли на вас?» «Мне позвонили по телефону, человек по фамилии...» «Дженнаро или дженни, но что-то в этом роде». Моррис кивнул. «Дональд Дженнаро», — сказал он. «Это штатный консультант Инджин». Как бы то ни было, он хотел узнать о питании динозавров. За подробное описание этого он предложил мне большой гонорар. Грант допил пиво и поставил банку на пол. Его особенно интересовали... Не взрослые динозавры, детеныши и подростки. Чем они питались? По-моему, он считал, что я это знаю. А вы знали? В общем-то, нет. Я сказал ему об этом. Мы нашли множество скелетов, но не имели почти никаких данных о питании. Но Дженнаро сказал, что знает, что мы публиковали не все и хочет получить то, что у нас имелось. И он предложил очень большой гонорар — 50 тысяч долларов. Моррис достал магнитофон и установил его на столе. «Вы не будете возражать?» «Ну что вы, конечно, нет. Итак, в 1984 году вам позвонил Дженнаро. Что было дальше?» «Что?» — повторил Грант. «Вы сами видите, как мы тут работаем». Пятидесяти тысяч хватило бы нам на два лета раскопок. Я сказал ему, что сделаю все, что смогу. Итак, вы согласились составить для него описание? Да. Того, чем питались невзрослые динозавры? Да. Вы встречались с Дженнаро? Нет, только разговаривал по телефону. Говорил ли вам Дженнаро... «Для чего ему нужна эта информация?» «Да», — сказал Грант.